Глава пятнадцатая. Наутро Манефа Мартыновна вышла в кухню, чтобы заказать Нинили обед, и увидала там кухарку и Ерехонского Дарью. Та встала с табуретки, на которой сидела, и с сияющим лицом поклонилась Манефе Мартыновне. «К кухарочке вашей пришла, чтобы вместе с ней за провизией в лавке идти», — сообщила она. «Очень уж мы, матушка-барыня, с ней подружились. Господа наши подружились, и мы тоже». «Ну что ж, дело хорошее». отвечала Заборова, чтобы что-нибудь сказать. Ободрённая ответом, Дарья опять поклонилась. «Когда, матушка-барыня, на свадьбу-то дадите разрешение нашему генералу?» — спросила она. «Очень уж он истомился у нас, и все настоящего положения ждет. Он вчера уж и фрак новый заказал. А это уж наше дело, и тебе в него мешаться не след». И Манефа Мартыновна, дабы не плодить с Дарьей разговора, вызвала Нинилу для заказа обеда в столовую. Часов в одиннадцать поднялась с постели Саняша и вышла в столовую пить кофе, чмокнув при этом в щеку мать. Мать встретила ее заискивающе ласковым образом. «Ну что, как почивала? Вид у тебя свежий. Не снилось ли тебе, что ты, мадам, иерихонская и катаешься на своих лошадях?» — спросила она. «Какое? Видела я во сне, что какая-то черная собака за мной гонялась», отвечала Саняша. «Собака — это друг и письмо. Непременно получишь какое-нибудь письмо от дружественного тебе человека. Вот не пришлёт ли Ерихонский какое-нибудь письмо? Ну, хоть с предложением сделать тебе все приданное». «У вас только один и Ерихонский на уме». Саняша сделала гримаску и принялась за кофе. Мать подсела к ней. «Ну что? Подумала, о чем хотела-то?» — спросила она. — Как насчёт Ерехонского? — Ах, боже мой, да дадите мне хоть отдышаться-то немного. Ну отдышись, отдышись. Зачем же сердиться-то? Да ведь уж вы прямо с ножом к горлу пристаете. Ведь вы сами же мне рассказывали, что вы ему обещали дать ответ через пять-шесть дней. Саняша макала в кофе сухарь и ела его. Помолчав, она сказала, — Я думаю, что я буду согласна на его предложение. — Голубушка, милая. — вскричала Манефа Мартыновна и бросилась целовать дочь. «Постойте, постойте!» — останавливала ее Саняша. «Прежде выслушайте до конца. Я думаю, что я соглашусь выйти за него замуж. Да как тебя Бог надоумил, да каким угодником мне молиться, которые тебе вложили эту мысль!» — восклицала мать. «Постойте же, — вам говорят. Я, пожалуй, соглашусь, но пусть и он согласится на мои требования!» «Какие такие требования? Он как овца, он на все согласится. А я все свои требования напишу на бумаге по пунктам, и прежде чем дать согласие, заставлю его их подписать, скрепить своей подписью. Домашние условие, как контракт». «Что вы смеетесь? Ведь он заявил нам, что он сватается вне рутины, но и я вне рутины». Мать несколько опешила. «Какие же это такие требования?» — задала она вопрос. «А это надо выработать. И вот я примусь за выработку. Во-первых, я буду выговаривать себе абсолютную свободу. Но ведь свобода тоже разная бывает. Не бойтесь, все будет прилично. Из пределов я не выйду. Я не такой свободы хочу, как вы думаете. Вот тоже поставлю пунктом, чтобы он и лошадей завел. Уж продаваться так продаваться, я жить хочу». Мать походила по комнате, прибрала кое-что. Вытерла полотенцем запотевшее стекло в окне и спросила дочь. «Но в принципе-то ты все-таки согласна?» «В принципе, я согласна. То есть, кажется, согласна», — отвечала дочь. «Ну и на этом спасибо. Только не тесни ты его, друг мой, уж очень своими условиями». «Совсем адвокат. адвокат Ерехонского». Дочь пожала плечами. «Друг мой, милочка, я к тому говорю, что ведь такими капризами и требованиями можно человека и из терпения вывести». «А выйдет из терпения, значит, не любит меня, и все уверения о любви его ложь. Значит, и вы лжете, и он лжет, и все лгут». «Не сердись, не сердись. Стало бы, дня через два можно будет ему объявить о твоем решении, ведь он чего добивается? Он добивается, чтобы сделать тебе формальное предложение и получить от тебя формальный ответ. Дня через два. Зачем же через два, если у нас на это есть шесть дней? Ну да, я скажу, когда у меня будут написаны для него пункты». Мать покачала головой и отошла от дочери с некоторым неудовольствием. Часов в дня Манефа Мартыновна застала Соняшу в слезах. Саняша сидела около открытого ящика с красками, около лежавшей на столе тарелки с начатым рисунком и плакала. Она не утиралась. Крупные капли слез катились по ее напудренному лицу и производили полосы. В руке она держала почтовую карточку. «Что с тобой, Саняша? О чем ты?» – испуганно спросила ее мать. «Вот вам собака-то, которая во сне мне снилась. Друг, письмо. Только в этом вы и угадали», — отвечала Саняша и улыбнулась сквозь слезы. «Письмо? От кого? Кто пишет?» «От ненавистного вам лейтенанта, от Михаила Леонтича. Он пишет. Вот вы говорите, что он забыл, а он вспомнил». «Вспомнил, милый!» — скричала Саняша. «Письмо из Нагасаки». Манефа Мартыновна стояла перед дочерью, и руки ее тряслись. «Все дело испортит теперь этот лейтенант», — думалась ей, и она спросила, «Что же он пишет? А вот можете прочесть». И Саняша протянула ей почтовую карточку, половина которой была заполнена раскрашенным видом города Нагасаки, а на свободной половине стояло что-то написанное. Мать повертела карточку в руках и сказала, «Без очков я не могу, прочти сама». Саняша прочитала. «Многоуважаемая Софья Николаевна». Шлю о себе весточку из японского далёка и приветствую вас из Нагасаки. В Японию мы пришли уже около недели и ремонтируемся, выдержав сильный шторм в Тихом океане. Какой прелестный город! Сегодня мы совершили прогулку по городу, я в восторге. Мой сердечный привет вашей мамаше. Как ваше и я здоровье? Если вздумаете писать, пишите в Сан-Франциско, упоминая наше судно. «С глубочайшим почтением, уважающий вас...» Саняша не докончила и опять заплакала. «Михаил...» — пробормотала она сквозь слезы и уже даже не могла произнести фамилии от слез. «Зачем же плакать-то?» «Плакать-то с чего?» — бормотала мать. «В письме ведь ничего нет такого. Самое сухое письмо. И чудак же не мог написать основательное закрытое письмо». «Испортит он все наше дело, все дело с Иерихонским испортит», — Лезло ей в голову.